третья батюшка следующей ночью в поиск ушла группа из трех разведчиков и задача простая была взять языка с передовой командование имело неподтвержденные данные что стоявшую перед ними дивизию заменили на свежую разведчики должны были взять любого немца Даже рядового пехотинца. По номеру полка и дивизии в документах сразу было бы понятно, была замена или нет. Вопрос существенный. Из тыла приходили дивизии до укомплектованной до штатной численности, с полным боекомплектом, новыми или прошедшими заводской ремонт танками, самоходками, пушками. А разведгруппа не вернулась. Ждали двое суток. Потом надежды на возвращение пропали. Разведчики опытные были, да, видимо, ошибку допустили. Во взвод пополнение пришло, все добровольцы. Желание воевать есть, а умения и опыта нет. Их натаскивать, обучать надо, поскольку прошли они только школу молодого бойца. Фактически научили портянки наматывать, ходить строем и стрелять из винтовки и автомата. Да и невозможно обучить стрельбе за две недели малым количеством патронов. Однако пехотинцев выпускали, не снайперов. Фронт требовал пополнения новых жертв, как молох. Федюнин за каждым из разведчиков троих молодых закрепил. Вот и приходилось Игорю, как и другим, занятия проводить. Учить маскироваться, ходить тихо и только гуськом. на живому бою, да много чему, что разведчик знать и применять должен. Игорь к поручению относился серьезно. Упустишь мелочь, а потом подведет в трудный момент. Сам погибнет и товарищей погубит. Натаскивал, не жалел. Сам выматывался и их изматывал. С трудом до постели вечером добирались. А как не выматываться, если с новичками кросс по пересеченной местности бежишь? Новичкам еще сидора с камнями приходилось нести. В разведке налегке вред не ходят. Сухой паек на несколько дней, гранаты и патроны, фляжка с водой, индивидуальные перевязочные пакеты. Это если цель добраться до передовой, схватить первого попавшегося и назад, тогда без сидора можно. Все равно под сумки для магазинов нести. В рейде каждый грамм нож и сказывается. Поэтому груз Сидор отбирали тщательно, а еще в оврах водил стрелять. Из отечественного оружия и трофейного – винтовок, автоматов, пистолетов – наука насущно необходимая. В рейдах, когда кончились патроны, надо было уметь пользоваться трофейным. Человек, незнакомый с чужими образцами, не сможет даже снять с предохранителя. Вместо боевого ножа использовали деревянное подобие. Правильно подкрасться к часовому, снять его одним точным ударом, что иной раз затруднительно. В зимнюю пору на часовом шинель, сверху тулуп, может быть кожаная портупея. Тонкая свиная дубленая кожа удар ножом держит, особенно если скользящий. Кроме того, немцы любили носить в нагрудных карманах френчий, портсигары, документы. Наши бойцы обожглись несколько раз и били им под левую лопатку, сзади или в подключичную ямку сверху. Наверняка и посторонних предметов нет. А шею никто не резал, как иной раз в кино показывают. Мало убить, надо сделать это тихо. Труп подхватить, опустить на землю тихо. А если шею резать, ведь в крови будешь». И самое худшее – руки скользить по рукоятке оружие будут. А обмыть не всегда вода поблизости. Кое-что успел показать, объяснить. Но времени на подготовку мало дали. Десять дней. За столь малое время из новобранца настоящего разведчика не сделать. Но на фронте десять дней – роскошь немыслимая. в Последний день Игорь сказал бойцам напутственное слово – Есть хорошие стихи, авторы не помню. Сколько раз увидел врага, столько раз и убей. Слова правильные, но не для разведчика, для пехоты. Наше дело немцев живым взять, не помять сильно при захвате, чтобы показания дал. И второе, своих раненых не бросать, ни при каких условиях. Пупок надорви, землю грызи зубами, а товарища вытащи. «Сегодня ты помог, завтра тебя в чужом тылу не бросят». «А если убьют нашего, что тогда?» «Если в тылу, похорони. Место приметь, командованию доложи. Если на нейтралке, тащи до своих траншей. Свободны». Взвод до штатной численности пополнился. а Федюнину опереться не на кого. Раз, два, три и обчелся. Лейтенант вызвал Игоря в штаб на следующий день. Задание есть сложное. Пойдем вдвоем, я и ты. К двадцати одному часу будь готов. формой и оружие немецкие. Сухпай не бери. Идем на сутки. Так точно. Игорю интересно было, почему сам Федюнин в рейд идет, но вопросов не задавал. Если лейтенанту для дела надо будет, сам скажет. Меньше знаешь, дольше живешь. В девять вечера в штаб к ПНШ пришел. Дверь после стука открыл и замешкался. За столом майор неизвестный сидит, рядом с ним Федюнин. Только его не узнать, одет в немецкую офицерскую форму, только вместо фуражки кепи. В начале войны немецкие офицеры в фуражках с высокой тульей щеголяли. «Да наши снайперы и пулеметчики их быстро отучили, выбили. Поэтому на передовой офицеры носили кепи или пилотки. На Федюнине чужая форма как влитая сидит». «Катков, заходи», — пригласил ПНШ. «Знакомьтесь, майор э «Можно Иванов», — понял затруднение Федюнина, майор. «Игорь понял, фамилия липовая настоящую называть не будут, как и должность. Поразвелось липовых ивановых. Секретность играет, хоть бы другую фамилию подобрали. Вот, что боец Скотков, цели и задачи знает твой командир. Твоя задача всячески оберегать его, чтобы задание выполнить. Так точно. Вот и отлично. На передовую сам вас провожу. Плащ-накидки наденьте и снимите головные уборы. Игорь пилотку снял, под ремень засунул, как делали это немцы. Наши бойцы, когда это требовалось, засовывали ее под погон. В каждой армии свои привычки и традиции, надо их знать, иначе на мелочах засыпаться можно. Например, немцы не стряхивали пепел с сигарет пальцем, а пепельницу или любые предметы поблизости, и таких мелочей много. Одно радовало Он не во фронтовой разведке и от фронта не очень далеко уходит. 12 километров практически прифронтовая зона. Напоследок майор вручил Игорю Зальдатенбух. На случай встречи с патрулем. Документ настоящий. Фото специально состарили. Подлинное. Игорь книжку спрятал. Лицо неопределенного возраста. Вроде на него похож, а вроде и нет. Какой-то Фридрих. Штайнмюллер, 916 года, интендантский взвод. Маленькая неувязка. У него на форме погоны пехотинца, полевые, серые. Похоже, подготовка на скорую руку велась. Иначе бы тщательно и все делали. Решили недалеко по чужим тылам за сутки обернуться. Начальству лучше знать. Хотя своими шкурами рисковать Федюнин и Игорь будут. У Пенша в кабинетике накидки висели. Игорь снял ее с вешалки, надел, капюшон накинул. Теперь его выдавали сапоги. Голенища широкие, раструбами. Лейтенант также облачился. Майор сам проводил до передовой, поговорил с командиром пехотной роты в траншее. «Мои завтра ночью возвращаться будут. Часовых опытных поставь, не новичков, чтобы не пальнули случайно». «Форма на моих людях немецкая. Проинструктирую и сам в траншее дежурить буду», – заверил старший лейтенант. Часовые располагались в траншее. Перед ней на удалении в полсотни метров передовые посты. «Ну, не пуха», – пожелал майор. «К черту!» – ответил Федюнин. «У командира роты чуть челюсть не отвалилась. Послать к черту вышестоящего командира». Такое могут отмочить только разведчики. И главное, что поразило Старлея, майор не обиделся. Принял как должное. А что поделать, традиция. Оба разведчика скинули накидки, майор сказал командиру роты. Накидки у себя оставь, выйдут парни, пригодится прикрыться. А Старлей, как увидел перед собой двух немцев, так и вовсе онемел. Но проникся. Рисковые парни эти разведчики. Идут в неизвестность к врагу, где нет соседа справа или слева, и помочь некому. Это сильно. Федюнин первым выбрался из траншеи, за ним Игорь. Какое-то время шли в полный рост. До немцев на этом участке полкилометра. «Если ползти, получится долго, и обмундирование сильно испачкаешь». Еще одна причина была. Саперы сказали, что на участке третьей роты они минных заграждений не ставили. Немецкое минное поле начиналось дальше, метров за 200 до их траншей. Приблизительно на середине нейтралки лейтенант лех, за ним Игорь. Он теперь полз за Федюниным. ПНШ перед собой руками шарил по земле, приходилось продвигаться медленно. Пару раз лейтенант на мины натыкался, сворачивали в сторону, миновали. Для разминирования не было опыта, а подорваться запросто можно. Немцы мины густо ставили, надеялись, русские не сунутся. Причем наряду с противопехотными стояли и противотанковые. По ним смело ползти и идти можно. Под весом человека не сработают. Взрыватель рассчитан на многотонную махину. Перед траншеями два ряда колючей проволоки. Идюнин проволоку рукой приподнял. Игорь прополз. Стволом автомата проволоку перехватил. Теперь под ней прополз ПНШ. Все делали молча. Таким же путем миновали второй ряд. Тут сложнее. Немцы привязали к проволоке пустые консервные банки. Если незваный гость – животное или человек, за колючку зацепится, пойдет жестяное громыхание, как сигнал чужой. Залегли перед самым бруствером. Из траншеи тихий разговор. Двое часовых сошлись, языками зацепились. Дождались, пока разойдутся, наступит тишина. Летенант бруствер переполз, в траншею заглянул. Пусто. Шнель. Махнул рукой. Игорь траншею перемахнул, за ним Федюнин. Игорь на землю упал, лейтенант его поднял молча за рукав Френча. Отошли от траншеи на полсотни метров, как лейтенант сказал. «Мы немцы, смешно будет, если по-пластунски ползать будем». Одеты в чужую форму, но привычка разведчика тихорица в немецком тылу остались. Двигались деловым шагом, потом лейтенант сказал. Говорим только на немецком. Впереди вторая линия траншей есть. Там часовые пореже стоят. Солдаты отдыхают. Если окликнут, говорить буду я. Ты подчиненный. Еволь. Вторую линию прошли легко. Их не окликнул никто. Да и зачем? Люди в своей форме идут не скрываясь. Если видел кто из часовых, окликнуть поленились. Зачем шуметь, когда комрады спят? Вышли на грунтовую дорогу, ведущую в тыл. Момент один. Немцы пешком не ходят, тем более ночью. Если встретится патруль или застава, возникнут подозрения. Но им везло. Протопали час. Тылы немцев были обнажены. Смутно серели палатки сбоку от дороги. В одном месте увидели несколько танков Т-4. Рабочие лошадки Панцерваффе. Прошедшие всю войну. И, видевший немало модернизаций, лейтенант, как и Игорь, зыркал по сторонам, примечал. Хоть задание было неразведывательным, а повадки разведчика не выбьешь. Разнюхивать, подглядывать, выведывать. Наконец Федюнин сказал. Тут где-то поворот налево будет, не промахнуться бы. Сапоги у обоих пылью покрылись. другу обнаружили малоезженное, узкое, на нее и свернули. Еще час ходу, здесь немецких частей уже не было видно. Как-то неожиданно возникло село. Обычно собаки чувствуют, слышат посторонних, голос подают. А село как мертвое. Собак нет, окна не светятся. Светомаскировка. Да и зачем лучины или свечи жечь? Про керосиновые лампы селяне забыли уже, где в войну керосина добудешь. У немцев бензин для техники, но они никогда его русским не продавали. Лейтенант показал рукой. «Нам туда, церковь там». По высокой колокольне определил. Да и луна, кстати, выглянувшая из-за облаков, подсветила луковку на храме. Видимо, лейтенант инструкции имел. Когда зашли за низкую ограду церкви, он обошел храм. За церковью – небольшое кладбище, за ним – изба. «Я навстречу, ты меня страхуешь!» Игорь рядом с углом избы встал, снял автомат с предохранителя. Федюнин в окно постучал. Условным сигналом – два удара – пауза, еще удар – пауза и два удара. Дверь быстро распахнули, вероятно, ждали. На крыльцо вышел священнослужитель. В рясе, с крестом. появлению немецкого офицера не удивился. По сторонам осмотрелся, федюнина в избу пригласил. Лейтенант пробыл в избе четверть часа. Передавал что-то или получал сведения. Игорю неизвестно. Его дело охрану нести. Потом на крыльце появился федюнин Махнул Игорю рукой, приглашая зайти. В избе темно. Он споткнулся о высокий порог из синей в комнату. «Хотков, в избе будем, на чердаке. Сейчас перекусим и туда». Из соседней комнаты священник вышел, поздоровался по-русски. «Откушайте». Священник поставил на стол к рынку молока, хлеба с нарезанными кусками сала. Уговаривать разведчиков перекусить не пришлось. Игорь молока давно не пробовал, если только сгущенку. Но это не то совсем. Соорудил толстый бутерброд с ладонь размером. На краюху хлеба сало уложил. С палец толщиной. Сочетание сала и молока не самое изысканное. Но сытно и вкусно. Зубами впился. Священник сбоку стола стоял. «Хоть молитву прочитали или на красный угол перекрестились!» Сказал он осуждающе. «Нету Бога, атеисты мы!» Ответил Федюнин. «С божьей-то помощью быстрее супостата разбили бы». «Разобьем, отец», – сказал лейтенант. «Не отец я тебе, а батюшка». «Тогда поп». «Фу, лучше молчи и ешь». Игорь помалкивал. «Его дело второе, когда командир есть. Отношения между Федюнином и священником какие-то недружеские, натянутые, но не враждебные». Похоже, священник сведения какие-то от прихожан собирает. Иначе чего тут Фидюнину делать? Кроме того, Игоря удивляло, почему послали полковую разведку. Для таких встреч дивизионная есть, если не выше, армейская. Не полковой уровень. Но его дело приказы исполнять, а не обсуждать. Священник Иоанн, как в миру, не представлялся, провел их в сене, Оттуда лестница на чердак вела. Удобно, хотя чаще с наружной стороны делали. Но так в крестьянских избах, когда сено на чердаке сушили. «Отдыхайте, но только тихо. Днем у меня в избе дьячок бывает. Прихожане заходят. Конечно, нужные, доверенные». Игорь понял по случайно оброненным словам, по действиям, что священник вроде руководителем агентурной сети был. хотя священник настоящий. Немцы на захваченных землях церкви и священнослужителей старались не трогать, склоняя на свою сторону. Не все население идеи большевиков приняло, особенно люди зрелого возраста и старики. Для них слово духовного пастыря вес имело. Кое-кто из священников принял сторону немцев. Здравицы во имя Гитлера сам вон читали. Слаб человек, не устоял. Большинство нейтрально держались, не принимали никакую сторону. Божья власть, она выше светской, над политикой. Но были и другие, вроде священника Иоанна, помогавшие словом и делом советской власти. Хотя после революции обижали большевики и религиозных деятелей всех конфессий. Без вины расстреливали, храмы разрушали, оскверняли, устраивая там склады, амбары, сельские клубы. Оба разведчиков забрались на чердак. Сухо, тепло. В углу домотканный половик на сено послан для таких вот визитеров. До утра успели вздремнуть, ноги отдохнули. Утром Игорь занял место у слухового окна. Место удобное, на тыльную часть храма выходит. И половину села видно. Угол обзора маловат, а сектор сзади избы и вовсе не просматривался – Но ко входу никто незамеченным не подойдет. К священнику в избу люди заходили. Звукоизоляция полчердака из тонких досок. Неважное, разговоры слышны хорошо. Большая часть разговоров на богослужебные темы. А еще Иоанн советы прихожанам давал. Потом священник на службу в храм ушел. В избе тишина. Учитывая, что ночь впереди бессонная, днем спали по очереди. Священник вернулся после вечерней службы, когда стемнело. Поужинали вместе, и Дюнин сказал, «Мы уходим, пора. Думаю, наших ждать уже недолго. Всего вам доброго, батюшка. Храни вас Господь!» Священник перекрестил разведчиков, выскользнули из дома, стороной храм обошли, вышли на дорогу, на выходе из села наткнулись на патруль. Сначала оклик хальд. Потом фонарик зажегся, разведчики подошли смело документы хоть и настоящие, изъятые у убитых и пленных, но фото истинных владельцев. Патруль из двух человек немецкий солдат явно из комендатуры и полицейский из русских. Форма на нем черная, белая повязка на левом рукаве с надписью полиция. Педюнин документы своей предъявил за ним Игорь. Солдат их просмотрел мельком, убрал в карман. «Вам придется проследовать в комендатуру», – заявил он. «Я выполняю приказ», – твердо сказал Федюнин. «И должен в срок явиться в расположении своей части. Ваша часть три дня как убыла с участка фронта». «Хорошо». Полицейский пошел впереди, за ним Федюнин с Игорем. Замыкал шествие солдат. Надо же было нарваться на них. Фидюнин вроде невзначай дотронулся левой рукой до ремня. Игорь сообразил. Надо действовать ножом. Он на поясе висел. Не по уставу. Носили плоский штык в ножнах. Те солдаты, что вооружены винтовками были. А у автоматчиков штыков не было. Вместо них два подсумка для магазинов. Но лейтенант сказать не мог. До полицейского или солдата сзади пара шагов. Расслышат. И сколько до комендатуры идти, неизвестно. Действовать надо сейчас. Немедленно. Только кого бить первым? Полицая или солдата? Солдат опаснее. У него автомат. Да, скорее всего, боевой опыт. Игорь, согнув правую руку в локте, потихоньку вытащил штык. Лучше бы финка или нож. а не короче, действовать удобнее, а штык длинен, балансировка плохая и приспособлен для кулющих ударов, хотя имеет одностороннюю заточку. Федюнин боковым зрением движение Игоря заметил, едва заметно кивнул. Игорь развернулся стремительно, солдат как раз сделал шаг вперед. Игорь вогнал штык ему в шею, почти в кадык, развернул в ране, В сторону режущим движением рванул. Солдат валится вперед стал. Игорь подхватил тело, чтобы шума не было. Одновременно с действиями Игоря на полицая впереди прыгнул Федюнин. Ударил по голове. Сразу же левой рукой за кадык схватил. Стал душить. Полицай дергался, сучил ногами. Игорь, уложив своего, подскочил лейтенанту на помощь. Ударил полицая штыком в сердце. Лейтенант опустил убитого на дорогу, потом к солдату шагнул. «Надо свои документы забрать, а ты полицая с дороги в кювет оттащи, чтобы не сразу нашли». Федюнин обнаружил документы, забрал. Тело солдата с проезжей части в неглубокий кювет сбросил. «Да и как трупы укроешь, если село кустов нет?» «Трупы просто обязаны в скорости найти». В комендатуре хватится, что солдат не возвращается. Станут искать. На полицаи им плевать. Предателей ни в одной армии не любят. Ну и тащить на себе до леса тоже не выход. Далеко. И Дюнин сказал. Теперь делаем ноги. Пока обнаружат, искать начнут. Мы уже далеко будем. А то и передовую перейдем. По селу быстро. Как вышли за околицу, перешли на бег. Почти до перекрестка бегом, потом Фейдюнин выдохнул. Все, хватит, не догонят, оторвались. Им еще определить надо, в какую сторону мы направились. Лейтенант ошибался. Фельдфебель комендатуры вышел на проверку. Поста не обнаружил. Сразу поднял тревогу. В комендатуре служебная собака оказалась. От трупа взяла след. Собака шла верхним чутьем, даже не пригибая голову к дороге. Следы преследуемых свежие, запах сильный. За собакой на длинном поводке мчался сухопарый солдат, проводник. За ним приотстав четверо солдат комендатуры с фельдфебелем во главе. Постепенно солдаты отставать стали. Служба в комендатуре спокойная, больше стоять на постах и заставах приходится, а не бегать. Расстояние между собакой и разведчиками быстро сокращалось. Фора по времени уже истекла, как утренний туман над рекой. Проводник удивлялся. Собака идет к линии фронта. Он полагал, что собака потянет по следу в лес к партизанам. Собак уже почувствовал преследуемых, начало тонко повизгивать. Проводник решил отпустить собаку с поводка. Он не знал, что разведчиков двое, а то поостерегся бы. Полагал, собака догонит убийцу, вцепится мертвой хваткой, задержит. А тут и он подоспеет. Собака помчалась в темноту. Пёс выдрессирован, мчался тихо, не лаял. Разведчики заметили мчащуюся на них тень, когда пес уже рядом был. Обернулись, лейтенант успел руку подставить, согнув локти. Пес прыгнул, вцепился клыками в предплечье. Летенант от боли вскрикнул, не сдержался, крикнул Игорю: Нажон работай! Игорь и без его приказа штык выхватил, а куда бить? Пёс таскает федюнина как тряпичную куклу. Не приведи бог ударить понша. Собака рычит злобно, но Игорь ударил ее сбоку, улучшив момент. Пёс взвизгнул, но руку не отпустил. Игорь удары начал наносить в живот, шею, грудь собачью. Пес отпустил руку, свалился и спустив дух. «Откуда взялся, сука?» – выругался Федюнин. «Кобель!» – пошутил Игорь. «Плевать, за ним проводник бежит! Прокололись мы! Ложись!» Упали на землю, расползлись в стороны. Через полминуты послышался топот. Из темноты выбежал «Проводник!» Летенант из положения лёжа ударил проводника под колено. Имец упал на спину, аж дух выбило, хекнул. А вздохнуть уже не смог. Коршуном кинулся на него Игорь, один, второй удар штыком в грудь. «Тащи его в кусты, я собаку!» Игорь ухватил немца за руки, поволок. И Дюнин следом тащил собаку, ухватив за передние лапы. От дороги успели на 20-30 метров отволочь, когда на дорогу выбежали солдаты и Фельдфебель. «Где проводник?» – громко спросил Фельдфебель. «В какую сторону он подался? Вы двое туда, осмотреть дорогу метров на сто и назад, а вы эту сторону, я буду на перекрестке». Разведчикам слышно хорошо, лежали тихо. «У немцев преимущество, в людях и оружие». Четыре ствола у солдат и пистолет у фельдфебеля против автомата Игоря и пистолета Федюнина. Кроме того, стрельба в тылу сразу привлечет внимание. Немцы из близлежащих частей патруль вышлют. Не исключено на броневичке для быстроты и огневой мощи. Потому лучше затихариться. Лежать пришлось долго, пока солдаты, громко топая сапогами, Пробежали от перекрестка, потом вернулись. О чем говорили, слышно не было. Фельдфебель ругаться начал. Долетали обрывки слов. Все вместе проследовали по дороге, ведущей к передовой. Одну фразу Фельдфебеля уловили. «Надо связаться с Гехаймфельд, полицаи, по рации!» Дело оборачивалось худо. Как только немец доберется до рации, перекроет все дороги заслонами – Предупредят передовые части о возможном прорыве из тыла. А еще мотоциклистов разошлют. Теперь время работало против разведчиков. Когда немцы удалились, лейтенант простонал. «Посмотри руку! По-моему, чертов пес сломал мне кости!» «Снимите китель, товарищ лейтенант!» И Дюнин сбросил китель. Предплечье в нескольких местах прокушено, крови мало. Но место укусов распухло. Игорь достал индивидуальный перевязочный пакет, сделал перевязку. Помог Федюнину надеть китель. По-моему, к передовой идти нельзя. Нас там искать будут. Сам такого мнения. Идем в тыл. Потом будем думать, где перейти. Уже отошли изрядно, когда Федюнин сказал. В брючном кармане у меня бумажный пакет с документами. Если со мной что случится, забери. «К немцам он попасть не должен. В любом случае, в безвыходном положении разорви, сожги, спрячь». «Понял. Сведения важные и нашим очень нужны. И как можно быстрее наступление готовится». «Надо было табаком с перцем сыпать, когда немца с полицаем в селе убрали». «Самый умный, да? Что же не сыпал?» «Не брал. Думал, в форме чужой мы не пригодится». Вот и я так думал. Прямо по поговорке. Петух думал, да, во щип попал. Летенант бодрился. Шел сначала быстро, потом сбавил темп. Если случалось ветку задеть, постановал сквозь зубы. Когда дошли до моста через ручей, Пенша встал. Спустись, дно пощупай. Не исключено еще собаку по следу пустят. Игорь в ручей спустился, неглубоко до колена. Но вода холодная. Видимо, ручей из родников подпитывается. Радовало, что дно плотное. Глина, гравий, песок. По такому идти можно. Был бы ил, ноги не вытащишь. Спускайтесь, товарищ лейтенант. Игорь руку подал, придержал Пенша. Пошел по ручью первым Игорь. Надо пройти метров 200-300, а лучше больше. Тогда собака след потеряет. Нет в воде запахов. Игорь все ждал команды от лейтенанта, когда выходить можно. Уже километр не меньше одолели, а услышал вплеск.